Второй щелбан он получил с тем же непокорным видом, но что-то в его словах заставило меня призадуматься, а потом и вовсе кардинально поменять мнение. «Простите, вы, кажется, говорили, что гражданин бессмертный с детства не любил мыться и в баню его не загонишь?» «Так, Никитушка, истинно?» «Ну, у нас в отделении иное отношение к личной гигиене. И Митя прав». именно сейчас было бы очень неплохо подогнать парку сколько мы выдержим душ часа два преспокойственно переглянувшись решили мои сотрудники отлично бабуля включайте агрегат ега с ухмылочкой достала откуда то из за пазухи и сине черный кусочек угля размером со спичную коробку чуть раскрыла рот и неожиданно резко ударила угольком по своему знаменитому зубу. Вопреки моему невольному оханью, клык не сломался и не вылетел, а наоборот, от посыпавшихся искр уголек стал наливаться малиново-багровым сиянием. Наша эксперт-каминалистка быстренько покидала его с руки на руку, усиленно дуя на пальцы, и зашвырнула подальше в воду. Мы, вытянув шеи, ждали результата. Над местом падения еще не успели разойтись круги, как показались первые пузырики. Волшебство, конечно, но ведь для нас главное, чтобы работало. Бабка, чуть поерзав на Митькиной шее, видимо, тоже отсидела все, что могла, распростерла руки, вновь повторяя увеличительное заклинание. Текст практически тот же, только, по-моему, было еще что-то добавлено про земные недра, полезные ископаемые и роль угольной промышленности в развитии человеческой цивилизации. Когда уголек изрядно подрос, едва не высовываясь из воды красным боком, я остановил ягу. Достаточно, иначе будем даром греть воздух. Сколько времени ему понадобится на кипячение такого количества литров? Бабка сделала страдальческое лицо и просто попросила нашего младшего сотрудника сунуть лапоть в воду. Митька осторожнейше, дабы не опрокинуть распорядительную пенсионерку, сполз на сиденье трона и еще осторожнее проверил носком левой ноги температуру. ее. «Тогда ждем!» И ждали мы не меньше часа. Представляю, какой большой дворец был у гражданина бессмертного! Понятно, что в точке нагрева температура достигала наивысшего пика, но пока забурлило, пока заклубился пар, пока крики нечисти возобновились с удвоенной силой... Чуть жарко мне, вспотел весь, сижу тут как кур моченая, уж и терпеть моченьки нет. Ну, Никит Иванович, и все одно ждем, дозвольте хоть в горячей водице искупаться, душа просит. А, пропади оно все пропадом, айда вместе. Митяй легко ссадил бабку на подлокотник, и мы оба, подсмущенные хихиканье отвернувшись еги, скинули одежду, с наслаждением бултыхнувшись в обжигающую ванну: Нет, свариться не сварились, но уж пропарились за все невзгоды сразу. Все-таки баня, это наша национальная русская система антидепрессанта и биостимулятора в одном флаконе. Из головы мигом выпарились все серьезные мысли. Тело казалось удивительно легким. На сердце не было ни боли, ни обид, ни разочарований. Мне стало совершенно неважно, победим ли мы кощее. Зато, когда я вновь увижу Алену, то предстану перед ней бодрым, вымотым и свежим. Если только, конечно, она не придет вот прямо сейчас, сию минуту. Ой, прощения просим. Может, мы не вовремя, бачка сыскной воевода. Кокетливый девичий голосок застал нас врасплох.